глава четвертая. «Кто там мои владения рассматривает?» — закричал пронзительный голос, и перед Чинком, Софи и Филом появилась Мари. На ежихе были белая майка, поверх которой она набросила желтую кофту, синий бриджи и фартук. На голове у нее красовалась красная повязка. «Софи, это ты!» — улыбнулась Мари. «Рада встречи Ты решила заглянуть к Филу в гости? Ох, у него такой беспорядок! Давно собираюсь написать его дедушке, что внук совершенно запустил хозяйство. Медвежонок весь день где-то носится, домой только ночевать прибегает. Вот бы мне его участок достался! Уж я бы тут порядок навела! А зачем ты к Филу пришла, Софи? С какой целью?» Раздались грохот, звон и крик. «Мама!» Мари ахнула и побежала к своему коттеджу, говоря на ходу. «Опять что-то разбили! Сейчас вернусь!» Сова посмотрела ей вслед. «Странно!» «Что не так?» — спросил Чинг. «Мари — хорошо воспитанная ежиха», — задумчиво протянула Софи. Она умеет держать себя в лапах и до сих пор не проявляла безудержного любопытства. Никогда не интересовалась, по какой причине я к какому-то жителю Медовой долины в гости заглядываю. — У неё, наверное, сегодня день любопытства, — предположил Фил. — У меня он тоже порой приключается. Недавно я решил выяснить, Почему меня Ёж Тихон на день рождения не позвал? Все приглашения получили, а я нет. Подумал, что почтальон конверт для меня потерял. Пришел к Тихону. А меня тетя Лиза, его мама, не пустила. Вот скажи, Софи, разве можно не порадоваться гостю, не угостить его? Чинг ухмыльнулся. Фил, Письмо не потерялось. В Новый год ты пришел к Тихону без приглашения. Спросил, где мой подарок от Деда Мороза. Сказал, что без мешочка конфет домой не уйдешь. И съел весь торт, который на стол поставили. Тетя Лиза рассердилась. Она потом моей маме сказала. Больше никогда Фила видеть не желаю. Вот здорово! Ахнул медвежонок. Софи, Лиза должна гостям радоваться, а не злиться на них, ведь так? Сова отошла от забора. Гостей надо принимать радушно, но есть небольшое уточнение. Приходить в чужой дом на праздник можно только по приглашению. Если тебя не позвали, сиди дома. У людей Существует поговорка «Незваный гость хуже чумы». «Кто такой чума?» – заморгал Фил. «В давние времена в мире людей появилась страшная болезнь», – начала рассказывать Софи. «Очень заразная. Ее не умели лечить, не знали, что делать, чтобы эпидемию остановить. Назвали недуг чумой». Человечеству удавалось порой справиться с этой напастью. Чума на короткое время затихала, пряталась, затем снова выползала на свет. Победить ее удалось только в 1947 году, когда ученые из России придумали лекарство с длинным названием – стриптомицин. Вот с его помощью впервые удалось излечить пациентов. Да, некоторые люди раньше выздоравливали сами. И сейчас чума порой возникает в разных странах, но её вспышки быстро подавляют. Теперь эта зараза под контролем. Поговорку «незваный гость хуже чумы» придумали очень давно. В наши дни врачи справляются с этой болезнью. А вот отношение к тем, кто приходит в гости без приглашения – да ещё просит подарок и съедает весь торт, осталось неизменным. Фил, нельзя идти на день рождения, если тебя не позвали. — Тогда я торт не попробую, — пригорюнился Медвежонок. — Почему Чинка все зовут, а меня видеть не хотят? Бельчонок скрестил лапки на груди. — Ответить честно или соврать? Софи постоянно твердит про хорошее воспитание, про то, что нельзя никого ругать. Я могу откровенно объяснить, по какой причине Фила не зовут на вечеринки. Я говорила иначе, — возразила Софи. В любой ситуации, даже если тебя обидели, не надо кричать, топать лапами, лезть в драку. И кричать бобру Мише, ты жирный. Некрасиво, хоть это и правда. Лучше объяснить ему, что поедание конфет и печенье ему не идет на пользу. Лучше Мише от сладости отказаться. Но сказать это надо без насмешки, и только когда вы с Мишей будете вдвоем, а не при всех. Чинг. «Если ты можешь объяснить медвежонку, по какой причине его не желают звать в гости, то не лукавь, говори откровенно, только спокойно». Бельчонок кивнул. «Ладно. Фил, ты всегда прибегаешь первым без подарка. Садишься за стол до того, как всех позвали перекусить. Съедаешь весь торт и сразу уходишь». «Да», — пробормотала Софи, «я бы ничего такому медведю не сказала. Нельзя делать гостям замечания, но больше его у себя видеть мне не захочется». Фил на праздник положено приносить подарок. Недорогой, но который по душе хозяину. Вот мне, например. Нравятся книги по истории, географии, психологии, Выясни, чем увлекается тот, кто устраивает вечеринку, и найди вещь, которая его порадует. За стол садятся только после приглашения хозяев, съедают один кусок торта, максимум два. Потом разговаривают, танцуют, общаются. Если ты будешь так себя вести, станешь везде желанным гостем. — Какой смысл тогда в гости топать? — надул Фил. — Не поел вкусно, чего хочется. Монеты на подарок потратил. Софья вздохнула. — Поговорим на эту тему позднее. Вернемся к нашему расследованию.